Глава 17 Успел ли Афрося шепнуть царевичу о том, что их будущее счастье зависит от словоохотливости в показаниях или по дружеским убеждениям Петра Андреича или по расстройству соображения или от жестоких истязаний, но только с половины мая показания царевича стали особенно говорливыми. Он рассказывал обо всем, что вспоминал, что говорил сам пьяным или трезвым, что слышал от кого в разное время и в разных местах, и понятно, какой роскошный материал сам подготовил для своего обвинения. В показании, данном через два дня после словесного допроса, царевич писал о тетке своей Марии Алексеевне. От царевны Марии я слышал такие слова. «У нас, где осуждают отца твоего», Что он мясо ест в посты, то де ничего, то где пуще, что он мать твою покинул. У нас, где архиереи дураки, это ни во что не ставят и поминают эту царицу особливо. Иовде Новгородский, труся сие делает, и наземцы, де знают лучше Божественное Писание. Дмитрий да Ефрем Рязанский, да нынешний архиерей Суздальский, не добр к нему, Русской дурак, а Ефрем добр был. А про сенаторей я говорил таким образом. Это ныне что батюшка не делает, то будет ли впереди так или нет, Бог знает. Ныне его боятся, а по смерти не станут бояться. А чаю меня здесь не оставят. А говорил ли так ни про какую персону особливо, только что мне не все враги и не все доброходы. Относительно же писем своих в этом своем показании царевич объяснил, «А о Фросинии я сказывал, что письма по заставлению секретарскому писал, только, мол, не к таким людям, которые бы со мною много обходились. Я чаю, что сенаторы объявят мое письмо, или чаю не станут разыскивать, что их немного» а хотя бы и стали, и им про меня сказывать нечего для того, что у меня с ними слов о побеге не было. Архиереев, хотя обоих сожги, у меня с ними ничего не бывало. И она молвила, и архиереев где пытают. И я ей сказал, что, мол, за диковина, у нас-то уж было над Тамбовским, что пытан и сослан в ссылку». Одним словом, царевич начал высказывать все, что вспадало на ум, что удержалось в его памяти, нисколько не подозревая, насколько приводил выступление и так уже до крайности раздраженного отца. Вслед за последним показанием царевича перевезли на мызу, где вдали от города, от беспрерывно сновавшего народного движения, было более удобно скрывать кровавую форму розыска. На мызу дня через два приехал и сам государь для продолжения допросов. Тяжелые дни начались для отца и сына, и едва ли не более тяжелые для отца. У сына не было борьбы, не было никакой нравственной ломки. Царевич терпел муки допросов как в первое время, так и в последующее, когда эти допросы сопровождались физическими истязаниями, но он мог утешать себя надеждою на лучшую будущность, блестевшую для него зарею новой жизни своей милой Афросией в деревенской глуши. У отца же, напротив, неспокойные вечные борьбы сомнения и ярость. Сначала только холодный к сыну по неприязни к его матери, а потом, незаметно поддаваясь ловким внушениям любимца и любимой жены, повторявший слова любимца, дошел, наконец, до озлобления, до той же страстной ненависти, какой обыкновенно поддаются страстные, нервные, преступные женщины-детоубийцы. Но между убийцей матерью и царем была громадная разница. Первые бессознательно увлекаются силой чувства и совершают преступление невольно, в ослеплении. Но практический ум царя не мог не задаваться вопросами и сомнениями. Надобно было успокоить внутренний строгий голос хитрыми софизмами и отыскать оправдание. «Страдаю, а все за Отечество, желаю ему полезное. Враги пакости мне делают демонские. Труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо, Бог знает правду», — нелицемерно говорил государь,